Стихия опережает путч. Излагать хронологию февральского переворота, я думаю, нет смысла, об этом написано тысячи страниц. Начнём сразу с разбора полётов. Итак, заговорщики собирались устроить, говоря сегодняшним языком, путч, но не успели. События начали развиваться стихийно. На то, что всё случилось так, как случилось, повлияло сочетание нескольких факторов.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 Не имело вывески, и знали о нём только те, кому положено было знать. Но тем не менее его разгромили подчастую и опять же первым делом уничтожили картотеку, в которой в числе прочего содержались данные об агентуре. Угадайте с трёх раз, кто вёл туда революционные массы. После завершения всех событий новые власти поспешили объявить революцию бескровной. Хотя это совсем не так.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 Иногда в жизни совершенно случайно получаются настолько символичные вещи, что нарочно не придумаешь. Во время февральского переворота таким вот случайным символом стал Таврический дворец, в котором располагалась Государственная дума. Сюда 27 февраля стекались многочисленные войска и народные колонны, обильно декорированные красными флагами. Скорей разнообразные граждане, от разнокалиберных общественных деятелей всех либеральных и социалистических направлений до солдат и рабочих, проникли внутрь и растеклись по помещениям. Депутаты напоминали интеллигентных хозяев, которым в гости вдруг ввалилась буйная толпа малознакомых приятелей. И выгнать неудобно, да и попробуй выгони, и непонятно, что с ними делать. Вообще знаменитый русский вопрос, что делать, просто висел в воздухе, потому что этого никто не знал, что, кстати, в очередной раз опровергает тезис о заговорщиках, раскрутивших февральский переворот. Заговорщикам пора было уже предъявлять себя и заявлять права на власть, но делать этого никто не торопился. Правда, ещё утром думские депутаты избрали временный комитет Государственной Думы которая к этому времени была уже распущена указом Николая II, состоящего в основном из октябристов и кадетов. Для демократии туда сунули эсэра Керенского, но временному комитету Государственной думы, избранному утром 27 февраля, была совершенно чужда мысль стать на место государственной власти и выдать себя за такую, как в глазах населения, так и особенно в глазах обрывков царского самодержавия этот думский комитет во главе с ранзянкой образовался со специальной целью о которой он и объявил официально он образовался для водтворения порядка в столице и для сношения с общественными организациями и учреждениями суханов в самом деле эти люди рассчитывали на тихий верхушечный переворот в результате которого они бы получили свою либеральную игрушку, которую так давно хотели конституция плюс демократические свободы. И оказались совершенно не готовы к тому, что произошло. Тем более было абсолютно непонятно, от чего от всех этих восставших масс ждать. Этого не понимали и сами массы. Но надо было что-то делать. Комитет заседал в правом крыле дворца. А в левом уже начала формироваться альтернатива Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Вот так, в одном здании, даже с соблюдением левой и правой сторон, собрались две новорождённые организации, которые в конце концов станут точками притяжения в гражданской войне. Впрочем, на тот момент формирующийся совет тоже не претендовал на власть. Его задача была простой: пытаться ввести революционную стихию в какие-то рамки, причём мало кто представлял в какие. Ещё раз обращаю внимание, что большевики февральский переворот проспали. Как единая организация, они в событиях не участвовали, хотя, конечно, многие члены партии что-то делали как отдельные граждане. К примеру, в начавшем бучу Волынском полку, по крайней мере, один человек из 600 бойцов был большевиком. В Петрограде находились лишь три молодых члена ЦК – Молотов, Шляпников и Залуцкий. Они явились в Таврический дворец именно в качестве трех человек, а не как представители РСД РПБ. Просто посмотреть, что происходит. И Керенский, который бегал между левым и правым крыльями здания, вел их в совет. Вел потому, что туда всех вводили в бешеные гонки событий, как-то не успели договориться, по какому принципу совет должен формироваться. Поэтому формировали, как получалось. По предприятиям и воинским частям сообщили, что ждут их представителей, те и начали подтягиваться. Особенно подсуетились солдаты. У них-то иного выхода не было. У них иного выхода не было либо отвечать за бунт по законам военного времени, либо делать революцию. В этой ситуации другой центр власти, комитет Государственной Думы, просто вынужден был принимать какое-то решение, иначе он вообще оказался бы ни у дел. И к вечеру лидер кадетов Мелюков заявил: "Мы берём власть". Подчёркиваю, о полной ликвидации монархии речи не шло. Комитетчикам этого очень не хотелось. Не из любви к монархической идее, а просто напросто не хотелось брать на себя ответственность. Ведь как всё хорошо получалось в теории: наверху сидит царь, а мы вроде как парламент при нём. Удобно. Вся эта возня происходила на очень своеобразном фоне. Во время октябрьского переворота было чрезвычайно много бардака, но всё в мире относительно Те, кто до этого видел изнутри февраль, наблюдая за большевиками, вздыхали с завистью. Вот дескать умеют же, ребята, всё у них как по нотам. Это я к тому, что 27 февраля и в ближайшие дни среди революционных сил царил бардак во время пожара и наводнения. И так в товарическом дворце заседали два зачатка органов власти. Вокруг дворца клубилась без особого дела революционная масса ни каких механизмов, позволяющих направить эту массу на осмысленные действия, не существовало. И не потому, что это было так трудно создать исполнительные структуры. Просто-напросто руководители Петросовета являлись типичными интеллигентами, которые никогда не занимались практической и организаторской деятельностью. С думсами была примерно та же история. Так что картина нарисовалась сюрреалистическая. По Таврическому дворцу шаталось множество народа, но припахать кого-то, что-то делать было очень непросто. Перед дворцом скопилось множество солдат с пулемётами и орудиями, которые расположились лагерем. По сути, это была вооружённая толпа. Как говорили впоследствии, одна дисциплинированная рота при желании могла бы их всех разогнать, не особо напрягаясь. Однако такой роты в городе не нашлось. Время от времени в окрестностях раздавались случайные выстрелы, которые каждый раз вызывали в этом соборище панику. Военному комитету, где руководил Кевинский, удалось лишь более-менее наладить охрану собственного здания дворца, точнее, создать видимость охраны в точности по Ильфу и Петрову. У всех входящих вахтёр строго спрашивал пропуск. Если пропуска не было, пускал так. Зато во дворец пачками тащили арестованных полицейских, генералов и кого-то ещё. Арестовывали их по городу все. У кого было такое желание? Сначала никто не знал, что с ними делать, потом запихнули в оранжерею. В городе было ещё веселее. Ключевые объекты долгое время оставались незахваченными. В Адмиралтействе засидели члены царского правительства, которых охраняли какие-то части. Впрочем, на следующий день, 28 февраля, эти части тоже разбежались, а следом за ними скрылись и члены правительства. В Таврическом ужасно боялись, что с фронта прибудут воинские части и всех разгонят нафиг. Кое-какие части и в самом деле прибыли. Выгрузились и тут же растворились в хаосе без остатка. Нет смысла описывать возню с отречением Николая II и последующим отказом от короны. Тут стоит привести малоизвестный факт. Николай II подписал отречение 2 марта. А за день до этого, 1 марта, Великобритания и Франция заявили о признании временного комитета. То есть они признали совершенно незаконную на тот момент структуру. Союзнички откровенно продемонстрировали, с кем они будут играть дальше. И что осталось Николаю? Сперва он хотел отречься в пользу сына Потом отрёкся за себя и за сына в пользу брата Михаил Александрович. Правда, той же ночью передумал, но было уже поздно. Михаилу тоже явно не хотелось связываться в эти события. 4 марта Россия проснулась демократической республикой. Комитет Государственной Думы стал временным правительством под председательством князя Левова, который не имел чёткой партийной привязки, а был либералом вообще. Сегодня любят проклинать большевиков, якобы свергнувших законное правительство. Интересно, а согласно какому закону оно возникло? Временное правительство стало первым из многих наплодившихся в гражданскую войну тех, что провозгласили сами себя. Глава 4. Бульдозер демократии. Итак, демократическая революция, о которой так долго говорили либералы, свершилась. Во главе страны встали и бывшие дубские депутаты. Стоит пояснить, что за люди оказались у руля державы. Отступление. Школа болтологии. Государственную Думу сейчас называют первым русским парламентом. Что в корне неверно. Это было совсем иное учреждение. Для начала... Выборы в Думу были непрямыми и неравными. Избиратели выдвигали выборщиков, и уж те избирали депутатов. Сословия имели разное представительство, то есть один депутат приходился на разное число избирателей. Один голос дворянина приравнивался к 216 голосам крестьян и 543 рабочим. Ничего себе так. Один какой-нибудь спевающийся бездельник Обитатель вишнёвого сада значил более чем полтысячи работающих людей. Но что самое главное, Дума не являлась законодательным органом. Она могла только предлагать законопроекты, а за императором оставалось право утвердить их или же не утвердить. И обойти высочайшую волю было невозможно по определению. Собственно, у Думы имелся один способ пободаться с правительством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 а также все расходы бюджета между работами Думы разных созывов. Царь имел законное право распустить её, перекроить бюджетные расходы, как вздумается, и поставить депутатов нового созыва перед свершившимся фактом. Нерсесов, журналист. То есть никаких реальных возможностей воздействовать на политику государства Дума не имела. Тем не менее интерес к её деятельности, по крайней мере, среди образованной части общества, был очень велик. На гостевой балкон попасть было достаточно просто, и он никогда не пустовал. О думских выступлениях постоянно и подробно писали в газетах. Недаром многие известные афоризмы того периода были озвучены именно в Таврическом дворце. Например, бессмертная фраза Столыпина о великих потрясениях и Великой России сказана во время выступления премьеры перед депутатами. Или не менее известные словами Люкова «глупость» или «измена». Поэтому и ходили на думские заседания, как на спектакль. И какое следствие из такого положения? Да то, что люди, по сути, ни за что не отвечали, зато имели возможность вещать на всю Россию. Они и вещали. В нашей нынешней думе есть один жиреновский, а там такие господ было множество, и среди левых, и среди правых. Мало того, что они не имели никакого реального опыта руководства, это было ладно. Люди и не тому учились. Беда была в том, что депутаты страдали очень опасной болезнью, которую Ленин остроумно назвал парламентским идиотизмом. Она заключается в том, что депутаты искренне считают Самое главное это их парламентская возня, их фракции, коалиции, резолюции. И ещё одна сторона этого недуга. Считаю, уверенный, что надо только издать закон о том, как именно он будет притворяться в жизни. Эти люди даже не задумывались. Они полагали, стоит только принять нужную бумагу, и всё наладится. Впрочем, верхушка Петросовета была не лучше. При царе эта болезнь не особо и мешала. Но вот люди дарвались до реальной власти. Теперь им приходилось отвечать за то, что творится в огромной стране, в которой накопилось множество сложнейших проблем. А они продолжали заниматься тем, к чему привыкли. Демократия за работой. Своеобразие ситуации, сложившейся в России после февральского переворота, было в том, что в стране существовали по сути две параллельные власти.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 Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Этим приказом был запущен механизм развала армии. Теперь солдаты могли совещаться идти им в атаку или ну её нафиг. Причём очевидно было, что приказ должен распространяться не только на Петроградский гарнизон. Документ вышел в 9 млн экземпляров, при том, что под дружьём находились 11 млн солдат.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 Это понятно. Но заодно с политическими освободили и уголовников. Керенский объяснял это тем, что, дескать, все освободившиеся урфи отправится добровольцами в армию. Ага, конечно. А не отправились заниматься любимым делом воровать и грабить. Скорее всего, Керенский таким образом просто облегчил себе жизнь. Не болела голова сдержанием тюрем. Тем более, что тюремную систему надо было как-то реорганизовывать.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 и местных своих агентах на заводах, в канцеляриях районных уполномоченных и в их секциях учреждений, где вообще нужно было совершать те или иные формальности для незаконного получения с завода металла. Новый строй здесь ещё ничего не изменил. Организованные хищники так же легко и свободно обделывают свои миллионные дела, как и при прежней монархии. При желании можно было бы привести целый ряд очень ярких иллюстраций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 Автор ничего в этом романе не придумал. Большинство фактов он взял из издания 1917 года. Но если бы дело ограничилось освещением тёмных пятен истории, в скоре ошалевших от гласности журналистов стало заносить за все границы. К примеру, эссеровская воля народа восторгалась высоким боевым духом немецкой армии и подвигами её лётчиков. Замечу, что ССРы были за продолжение войны. Представьте для сравнения, что в демократической Англии в 1942 году какая-нибудь газета напечатала бы статью о подвигах бойцов танковой дивизии СС Мёртвая голова. Редактора посадили бы на следующий день и дали бы лет 10. Сожали и за меньшее. Некоторое время в обществе царила эйфория по поводу обретённой свободы. Но всё проходит, прошла эйфория, и начали вылезать главные вопросы, из-за которых-то смута и началась. Есть вопросы, нет ответов. Два основных вопроса, волновавших большинство населения России это мир и земля. Крушение монархии было воспринято с таким энтузиазмом прежде всего потому, что народ полагал, новая демократическая власть сумеет решить наболевшие проблемы. Но эти иллюзии быстро рассеялись. В апреле военный министр Гучков заявил на большом совместном заседании временного правительства и исполкома Петроградского совета: "Мы должны все объединиться на одном на продолжении войны, чтобы стать равноправными членами международной семьи". Обратите внимание, речь уже не идёт ни о каких черноморских проливах, да и вообще о каких-то внятных стратегических целях глас сотни тысяч людей, чтобы стать какими-то там членами. Разумеется, реальные причины были более приземлёнными. Временное правительство от целиком и полностью зависело от союзников. России к этому времени задолжала им 7 млрд 745 млн рублей, так что деваться было некуда. Но дело не только в деньгах. Члены временного правительства по психологии были типичными западниками. Их политическим идеалом являлось построение демократического общества западного, точнее французского типа. Прибавьте сюда ещё личные и деловые связи с Францией и Англией. Для них ссора с Антантой означала не только политические неприятности, но и полное крушение всех жизненных ориентиров. Но и, разумеется, сюда подвёрстывалось простое опасение, что с ними могут случиться неприятности. Ведь ни за кадетами, ни за октябристами по большому счёту в России не стояла никакая реальная сила. Принято считать, что кадеты это партия крупной буржуазии, но это не совсем так. Они хотели стать партией крупной буржуазии, а вот буржуазия смотрела на них без особого энтузиазма. Это похоже на наш покойный Союз правых сил, который тоже позиционировал себя как партия предпринимателей но у предпринимателей особой популярностью не пользовался. С войной у временного правительства связаны первые неприятности. Долгое время о ее продолжении министры говорили обтекаемыми фразами, но 18 апреля они направили союзникам ноту, где было сказано о всенародном стремлении довести мировую войну до решительного конца. Это вызвало массовые демонстрации, которые сопровождались столкновениями со сторонниками Временного правительства. Генерал Корнилов, который тогда был начальником Петроградского гарнизона, приказал вывести на Дворцовую площадь пушки. Правда, солдаты потребовали подтверждения приказа от Совета и, не получив такового, отказались приказ выполнять. Корнилов обиделся и подал в отставку. Как показали дальнейшие события, Лавр Георгиевич ничего не понял. В результате апрельского скандала из правительства вылетели Гучков и Милюков. Забавно, что в новом варианте Керенский занял посты военного и морского министров, хотя к армии, а уж тем более к флоту он и близко никогда не подходил. С земельным вопросом всё оказалось ещё сложнее. Временное правительство сперва вообще пыталось его замолчать, Но не та это была тема. В деревне начались беспорядки, пока ещё достаточно умеренные. Крестьяне стали захватывать необработанные участки помещичьей земли, а также отказывались платить за арендуемую у них землю. То есть, по сути, начался этот ползучий захват. 19 марта временное правительство заявило, что земельный вопрос несомненно станет на очередь в предстоящем очередном собрании подчеркнув, что земельный вопрос не может быть проведён в жизнь путём какого-либо захвата. Разумеется, это заявление было успешно проигнорировано. Беспорядки нарастали. Временное правительство стало требовать от своих комиссаров примечания. Комиссар-представитель. Все участники революционных событий постоянно обращались к истории великой французской революции как к прецеденту. Поэтому оттуда взято множество терминов. Учредительное собрание, комиссары, директория, белые и многие другие. Навести порядок. А те отвечали, что сделать это не в состоянии. Военные отказываются им помогать, а милиция даже сочувствует крестьянам. 5 мая уже обновленное правительство обещало начать преобразование землепользования в интересах народного хозяйства и трудящегося населения, не дожидаясь учредительного собрания. Но это так словами и осталось. В случае с земельным вопросом временное правительство уперлось в нешуточную, трудно разрешимую проблему. Дело тут даже не в сопротивлении помещиков. Они-то как раз никакой особой силы в России к тому времени не представляли. Все было куда хуже. Дело в том, что уже в 1916 году Половина всех помещичьих землевладений была заложена. По сути, поместья принадлежали банкам, и после национализации земли многие из них вылетели бы в трубу. А банки, как мы помним, в большинстве были иностранными. В результате правительство поссорилось бы как с местными предпринимателями, так и со своими иностранными друзьями. А чтобы выкупить землю у банков, не хватило бы никаких денег. Временные поступили, как обычные поступают в политике такого сорта. Виляли и тянули. Результат вышел грустный. Захваты земли пошли по нарастающей. Причем помещиков далеко не всегда изгоняли. Иногда им выделяли такой же участок, как и другим. Так случилось, к примеру, с известным советским писателем Пришвиным. Ему выделили 16 десятин примечания. 10 на равна 1,0925 десятитысячных гектара, на которых он благополучно пересидел всю гражданскую войну. Но иногда бывало, конечно, и хуже. Летом всё пошло ещё веселей. Начали появляться уже целые районы, где крестьяне распоряжались по-своему. Самый знаменитый пример Нестор Иванович Махно, который тогда ещё не был батькой. Выйдя по амнистии из Лефортова, где он с 1907 года сидел за экспроприацию с убийством в составе анархистской группы, он появился в родном гуляй-поле, послал куда подальше комиссара Временного правительства и установил советскую власть. В своем анархистском понимании, но на три месяца раньше большевиков. Помещичью землю, естественно, крестьяне поделили, и ничего ему власти сделать не смогли. Своей струсиной политикой временное правительство старательно расшатывало положение и провоцировало крестьян на самоуправство. Хотя с другой стороны, а что оно могло сделать? Два медведя в одной берлоге. Тем временем отношения между правительством и советами начали обостряться. В кратчайший срок советы возникли по всей стране, впоследствии образовав центральный орган Всероссийский исполнительный комитет ЦИК. И что не менее важно, в Петрограде низовые советы возникли в воинских частях и на заводах. Причём они были куда радикальнее, нежели подобные структуры более высокого уровня, потому как тут не игрались в политику. Именно из нет разоводских организаций, так называемых фабзавкомов, вышел главный лозунг второй половины 1917 года. Вся власть советом. Впервые он был озвучен ещё в апреле в Москве, на заводе Михельсона. При этом тех, кто был готов силой свергать временное правительство, фаб завкомах в первой половине года имелось не слишком много, а если точнее, просто мало. Да и сторонников продолжения войны там было достаточно. Другое дело, что работяги задавали резонный вопрос: А почему это мы несём основные тяготы войны, а предприниматели получают сверхприбыли? Не пора ли господам буржуям слегка поделиться? Силу они имели очень серьёзную. В случае конфликтов Петросовет вставал на их сторону, а временное правительство предпочитало не связываться. Впрочем, бывали и случаи типичного социального партнерства, когда администрация предприятия сама обращалась к ФАП-завкомам с просьбой решить ту или иную насущную задачу. Кстати, в армии солдатские комитеты тоже не всегда занимали пораженческую позицию. Хотя, конечно, обычно при слове «комитеты» офицеров трясло. Но в Советах становился все более и более популярным вопрос. А зачем нам вообще нужно это временное правительство? Мы и сами справимся. Правда, большинство рассчитывало добиться этого мирным путем. Но все ж власть в России все больше напоминала ее герб – двуголовую птицу. Примечание. С февраля до октября 1917 года государственная символика России соответствовала современной. А слева уже поднимались радикальные силы. Стоит кратко охарактеризовать тогдашнюю политическую палитру. Потому что 1917 год это прежде всего время столкновения массовых политических организаций, а не игры отдельных политиков. Те, кто этого так и не понял, в итоге проиграли всё. Сразу же после февральского переворота, в ожидании очередного собрания, партии начали массовую вербовку новых членов. Благо для этого были созданы все условия. Мест в неполитике в стране не осталось. Народ был чрезвычайно политизирован, и люди охотно откликались на призывы агитаторов. Впрочем, отнюдь не всем наступила такая малина. Правые организации. Примечание. Термины правые и левые возникли во время Великой французской революции. Наиболее радикальные революционеры занимали левые скамьи в Конвенте, более консервативные правые. В европейской традиции левыми называют сторонников социализма, правыми – рыночников и консерваторов. К сегодняшней России эти термины не слишком подходят. То есть консервативно-монархические были изящным пинком ноги выкинуты за пределы политического поля, где и остались, возродившись довольно жалко в довольно жалком виде только в эмиграции в 20-х годах. Я уж не говорю о черносотенцах, их организации были вообще запрещены. Так что и в 1917 году и далее шла борьба не старой и новой России, а двух вариантов новой. Российская империя была похоронена в феврале 1917 года. На первом этапе аврального партийного строительства наибольших успехов добились две партии: социалистов-революционеров и социал-демократов-меньшевиков. Эсеры партия очень своеобразная. Как известно, в начале века они создали одну из самых мощных в мире террористических организаций. Примечание. Если не считать современного исламского терроризма, то с боевой организацией партии эсеров могут сравниться только ирландская республиканская армия и итальянские Красные бригады. И несколько лет террористы увлечённо отстреливали и взрывали царских чиновников. Но эсеры не просто так стреляли, они боролись за землю и волю, разработав радикальную аграрную программу, которую позже с успехом воплотили в жизнь большевики. В 1906 году социалисты-революционеры отмежевались от террористических методов и стали очень белыми и пушистыми. Про свою аграрную программу они тоже предпочитали не вспоминать до периода массовой агитации 1917 года, когда вспомнили старые лозунги. Тем более, что с каторги и из-за миграции вернулась Старая Гвардия. Так что партия получилась очень рыхлой, от тех, кто фактически стоял на либеральных кадетских позициях до радикалов, жаждущих продолжения революции. Вскоре последние откололись от основной партии в качестве левых эсеров. Но генеральная линия была все же не обострять. Как бы то ни было, но эсеровская пропаганда имела успех. Особенно хорошо получалось у армии, где в партию записывались как солдаты, то есть в основном крестьяне, так и младшие офицеры. В деревне Опорые Сёров была сельская интеллигенция: учителя, землемеры, врачи. С меньшевиками вышло ещё интереснее. Самое смешное, что до сентября 1917 года они среди рабочих были куда популярнее, нежели большевики. Согласно их теории, Перед переходом к социализму страна должна пройти длительный путь буржуазного парламентаризма и индустриализации. И лишь после того, как она экономически и политически сравняется с странами Запада, можно говорить о социализме. Молчаливо предполагалось, что всё это время социалисты будут выполнять роль посредника между рабочим классом и буржуазией. Весьма удобная позиция, надо сказать, и весьма популярная. Так делали все приличные социал-демократические партии во всех приличных странах. Войдя в правительство, меньшевики и эсеры попытались в соответствии со своими принципами помирить его с массами, установив нечто вроде социального партнёрства. Это привело к тому, что социалисты стали отклоняться вправо, всё ближе смыкаясь с кадетами в одно правящее ядро. Массы не подались тянуть за собой, однако те имели свой интерес в революции и дрейфовали влево, от чего буксирный трос между советской верхушкой и советскими массами всё больше натягивался. Елена Прудникова, писатель. Партия была ещё рыхлее, нежели сыры. На одном фланге стоял убеждённый эволюционист Плеханов, на другом будущий демон революции Троцкий. В первом составе Временного правительства левых было двое. После апрельского кризиса уже шестеро. В Советах, особенно в Петросовете и в ЦИК, эсеры и меньшевики тоже до поры до времени занимали командные высоты. Тем не менее, благодаря рыхлости партий, Советы и Временные успешно и безостановочно бодались друг с другом. И все бы хорошо, но чем дальше, тем более ощущался новый фактор – Холодный ветерок с крайнего левого фланга. Глава 5. Противостояние. Откровенное нежелание временного правительства решать насущные вопросы и половинчатая позиция совета приводили к тому, что начинали расти радикальные настроения. На этом поле соревновались две силы: анархисты и большевики. Мама анархия. При обсуждении событий 1917 года про анархистов вспоминают редко. Джон Ритт, например, в своей пахальной книге 10 дней, которые потрясли мир, сумел попросту их не заметить. А всё потому, что он как нормальный американец оперировал политическими партиями, а в российской реальности действовали не партии, а силы. Елена Прудникова. Да и не только Джон Ритт Анархисты просто-напросто не влезают в привычную политологию. Дело в том, что они, являясь сторонниками неограниченной свободы, были не только противниками государства, но и принципиально отвергали партийную организацию и представляли из себя россыпь групп, которые объединялись по мере надобности. В 1905-1907 годах анархистов было много, особенно на юге России. Они практиковали террор, причём куда более отмороженный, чем Ассервский. Впрочем, не только террор, будущий герой гражданской войны Григорий Катовский мотался по просторам Бессарабии во главе отряда, или если хотите, банды, работая местным Робин Гудом. Немножко грабил и жёг помести, а добычи делился с крестьянами. Во время усмирения анархисты, наплевательски относившиеся к конспирации, были практически полностью ликвидированы, оказавшись кто на виселицах, кто на каторге. Но весной 1917 года движение вспыхнуло с новой силой и начало быстро набирать обороты. И это понятно. Основная идея анархистов проста, как штопор: послать все власти всех в буржуйих куда подальше, а там разберёмся. Идеи безвласти были очень популярны среди рабочих, но еще более среди кронштадтских матросов. Между прочим, анархизм имел под собой определенную почву. Русские рабочие традиционно организовывались в артели, и никакого начальства для этого им не требовалось. Вот многим романтикам и казалось, что так можно сделать и на более серьезном уровне. В июне 1917 года в Россию вернулся знаменитый теоретик – и культовой фигурой мирового анархизма Пётр Алексеевич Кропоткин, провёвший в эмиграции 41 год. Его встречали с невероятной помпой. Кроме огромного числа анархистов, на вокзале присутствовали даже члены временного правительства. Кропоткин был из первых народников, то есть живая история. Примечание. В начале 70-х годов XIX века Кропоткин принимал участие в деятельности так называемого кружка чайковцев. Но они погорели раньше, чем успели хоть что-то сделать. В 1876 году анархист бежал из тюрьмы и с тех пор жил в эмиграции. Петру Алексеевичу, правда, анархисты образца 1917 -го года не понравились, и в движении он не участвовал, но сам факт его присутствия очень вдохновил сторонников без власти. И изо своего раздолбайства анархисты за всё время революции и гражданской войны в качестве самостоятельной силы заявили о себе только как формирование батьки Махно. Однако роль сторонников безвластия в революционных событиях гораздо больше. В 1917 году они тащили народ влево и агитатором большевикам порой против воли тоже приходилось леветь, дабы не отстать от народа. Не говоря уже о том, что широкие массы анархистов впоследствии пополнили ряды большевиков и играли там не последнюю роль. Анархистское прошлое имели Григорий Катовский, знаменитый комиссар Чайповский дивизии Дмитрий Фурманов и многие другие. Не говоря уж об Анатолии Железникове, поставившем точку на российском парламентаризме. Он свои взгляды и не менял. Именно анархисты начали бучу, которая закончилась июльским выступлением, имевшим очень серьёзные последствия. Кот вырос в тигра. Но вот наконец мы и дошли до главных героев той эпохи. Как вы, наверное, догадались, речь идёт о партии большевиков. Февральскую революцию ВКПБ встретила, мягко говоря, не в самой лучшей форме. До войны партия довольно успешно росла и развивалась в своих масштабах, поскольку и тогда она была не особо популярна. А вот с началом войны наступил полный облом. С одной стороны, пораженческую позицию большевиков в 1914 году как-то не очень понимали. С другой стороны, подсуетились власти. Одних арестовали, других отправили в армию. Последнее обстоятельство сыграло впоследствии на руку большевикам. Но то будет потом. В феврале 1917 года дело обстояло следующим образом. Руководство сиделавой эмиграции, откуда, разумеется, ничем и никем руководить не могло. Недаром Ленин в 1916 году сказал, что революцию он и его товарищи увидят лишь в старости. А в февральском перевороте он узнал из буржуазной газеты, что же касается петерградских большевиков, то они, угодив в исполком Петросовета,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 Хотя многие из этих солдат понятия не имели, кто такой Ленин. Отступление. Братишки в тельняшках. Революционные матросы один из символов той эпохи. Неважно в каком качестве, будь то героические солдаты революции или пьяные матросня. Кстати, одно другому не противоречит. Одно неизменно. Матросы воевали за красных, воевали за анархистов, но никогда за белых. Примечание. Точнее, был один единственный. В Корниловском ледовом походе участвовал бывший член Севастопольского матросского совета СР Фёдор Баткин. Но в конце концов добровольцы велели ему убираться с глаз долой, пока не расстреляли. Вот, к примеру, выдержка из рапорта командира Минаноса Живой за 14-27, 15-28 апреля 1919 года. В 4 часа 30 минут миноносец вышел в море из Новороссийска восьмиузловым ходом. В 10 часов кочегарки упустили воду, дали самый малый ход. В 11 часов застоприли машины, так как люди очень устали. В 12 часов дали ход. В 13 часов застоприли опять, ибо мало пару. В 15 часов в помощь кочегарам посланы люди с верхней палубы и все офицеры. Примечание. Здесь и далее выделено автором. В 16 часов дали малый ход. В 23 часа подошли к Туапсе, где держались малым ходом. В 4 часа 30 минут вошли на рейд Туапсе, после чего Менаносец около двух суток занимался переборкой механизмов для дальнейшего плавания. Непривычные к физическому труду люди быстро выдыхаются и делаются ни к чему не пригодными. Для тех, кто не понял, поясню. На миноносце вместо нормальных матросов служил черт знает кто. Уж матросы-то привычны к любой тяжелой работе. А потому быстроходный корабль «Шканды» был как инвалид. Забегая вперед, не потому ли он потонул в 1920 году при эвакуации Врангеля из Крыма. Белые офицеры честно отмечают в своих мемуарах, что клешники, сражаясь отчаянно, И никогда не сдавались вспомним, что ещё во время февральского переворота матросики устроили свирепую расправу над офицерами и адмиралами получается, люди вела ненависть непремиримая стоит заодно вспомнить, что ноябрьская революция в Германии началась с восстания матросов с бунтов на кораблях начался крах французской интервенции в 1919 году Как видим, тенденция вполне интернациональная. А почему так складывалось? Разумеется, нас интересует прежде всего Россия. Служба у матросов была очень тяжёлой, в том числе и в бытовом плане. И дело-то даже не в том, что тяжело, а в том, что матросов набитые в кубрика как сельди в банке, где спят там и едят, а господа офицеры изводят кушать на фарфоре. На флоте социальный расизм был разнит как нигде. К тому же, российские флотские офицеры являлись классическими золотопогонниками во всех отношениях. Попасть на флот не дворянину было практически невозможно. Война только подогрела эти настроения. Ведь как показала практика, наибольшее разложение в армии имеет место там, где не воюют. К примеру, на румынском фронте, где солдаты сражались в тяжелейших условиях, зимой на продуваемых всеми ветрами перевалах Карпат, влияние большевиков было минимальным. И это понятно. Когда командир роты сидит с тобой в окопе или идёт с тобой в атаку, и огонь врага убивает всех одинаково, не зная ни социального положения, ни количества звёздочек на погонах, тогда начинается фронтовое братство. А российский флот воевал, прямо скажем, немного, особенно Балтийский. Особенно линкоры, самые многочисленные по количеству экипажа. Они всю войну стояли на рейде Гессингфорсе и не сделали ни одного выстрела по врагу из своих мощных орудий. Но команду службы это напрягали по полной. Что матросы думали об офицерах и адмиралах, которые боятся покинуть рейд? Кстати, Так в таком положении косвенно виноват Николай II. Существовал приказ, согласно которому Ленкоры не могли выйти в море без разрешения ставки. Но на Балтике всё происходило очень быстро. Пока связывались с ставкой, пока решали вопрос, необходимость что-то делать уже пропадала. Далее корабли были самыми совершенными в России техническими произведениями. Башни поворачивались, и внутренность судов освещалась с помощью электричества. Переговоры шли по телефону. А много ли простых русских людей в те времена видели электричество и телефон, а уж тем более умели обращаться с подобной техникой? В романе Соболева "Капитальный ремонт" флотский лейтенант говорит брату Городо Марину: "Нынче не парусный флот юрчика, ни грамотного метиуха к машине не поставишь". Так оно и было. Во флот старались брать рабочих, а какие у них были настроения, я уже рассказал. Кроме того, эти ребята были все грамотные, и книжки читали соответствующие. К 1917 году ненависть к золотопогонникам накопилась громадная, а когда началось, рвануло. Заодно стоит упомянуть еще об одной детали классического матросского имиджа, а пулемёт на клиентах через плечо. При том, что пулемёт, как ни трудно догадаться, не являлся личным оружием каждого. В чём же смысл? Казаться великим и ужасным всё проще. Винтовка Мосина и пулемёт Максима стреляют одними и теми же боеприпасами. Одна лента это 250 патронов. Таскать 500 штук под сумки тяжеловато и неудобно. То есть матросы, по сути, носили некий суррогат современной разгрузки. Но почему именно они? Тоже просто. Матросы имели личное оружие карабины, стрелявшие теми же винтовочными патронами. Однако на корабле оружие не слишком-то и нужно, поэтому патронов в обоймах или россыпью было там очень мало. Зато в те времена на каждом корабле имелись пулемёты, которые предназначались для борьбы с минами. К примеру, на Аврое их было 3 штуки. Поэтому на кораблях, особенно в Кронштадтских арсеналах, хранилось огромное количество пулемётных лент. Вот кто-то и провёл рационализацию. Кстати, впоследствии среди красногардийцев это стало модой, как любая мода доведённой в итоге до абсурда. Почему-то было принято тогда носить через плечо пулемётную ленту, хотя и без всякой пользы так как содержащиеся в них патроны не всегда подходили к винтовкам. Мысеев, один из бойцов Красной гвардии. Чёрный пиар побеждает. Июльские события опровергают модную нынче концепцию, что десяткой коварные большевики подтолкнули добрый русский народ к восстанию. Всё было наоборот. До осени 1917 года большевики, задрав штаны, бежали за народом. Началось, как обычно, с мелочи. Анархисты со свойственной им бесс церемонностью самовольно захватили дачу сенатора Дурнаво на Выборской стороне, Свердловской набережной 22. Впрочем, тогда все так поступали. Большевики, к примеру, внаглую захватили дом Матильды Кшесинской, устроив там свой штаб и плевать хотели на её жалобы в суд. Примечание. Кшесинская обратилась в суд, требуя освободить свой дом.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 Но я уверен, что многие поняли, о чём именно он говорит. Закончив выступление, Ленин обратился к членам Военки: "А вас надо бить". Впрочем, потом Ильич и сам увлёкся. Ведь поначалу создалось впечатление, что восстание не имеет успеха. Была захвачена Петропавловская крепость, и казалось, город был уже в руках восставших. Но временное правительство применило мощное оружие чёрный пиар.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 которая была чем-то вроде нынешнего московского комсомольца. Но у чёрного пиар есть ещё одно мощное орудие. На тот момент, пожалуй, даже более сильное, чем газеты и слухи, которые упорно распространяли контрразведчики. Этого хватило. В Астане сошло на нет. Военка фактически развалилась. С большевиками забрались жёстко. И из особняков Шесинска их вышибли, многих арестовали. Алин, как известно, ушёл в разлив, а потом в Финляндию. А суть этой истории вот в чём. К этому времени советы, на которых сильно жали снизу, стали очень давить на временное правительство, требуя начать переговоры по заключению сепаратного мира. И в Германии имелись люди, которые этого хотели. А мир, как мы помним, был очень невыгоден Англии и Франции.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 Правда, в нём произошли большие перемены. Главным стал Керенский. Глядя на то, что этот человек натворил, задаёшься вопросом: он дурак или провокатор? Вот что пишет знакомый с ними много лет меньшевик Суханов. Да, тяжёлое бремя истории возложило на слабые плечи. У Киренского были, как говаривал я, золотые руки, разумея под этим его сверхъестественную энергию, изумительную работоспособность, неистощимый темперамент. Но у Киренского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы. Без этих элементарно необходимых атрибутов незаменимый Киренский издыхающего царизма Монопольный Керенский в февральских-мартовских днях никоим образом не мог ни шлёпнуться со всего размаха, и ни завязнуть в своём июльском-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в послеоктябрьское небытие, увы, прихватив с собой огромную долю всего завоёванного нами в мартовскую революцию. И неудивительно, что так. Керенский по профессии был присяжным поверенным, то есть адвокатом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 А Юнкиракс существует несколько неверных мнений. Слушая Вертинского и читая книги вроде Куприна, люди представляют Юнкиров Эдокими шестнадцатилетними, интеллигентными, романтическими мальчиками, которых убивала пьяная матросня. Но если мы поглядим на фотографии, хотя бы тех, кто позирует в разгромленном доме к Шесинской, то мы видим иные лица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 не основных стоящих перед страной. Министры социалистов оказались ничем не лучше прежних временных, и через некоторое время люди стали снова глядеть в сторону Ленина. Глава 6. Генерал Корнилов. Генеральная репетиция. О генерале Корнилове существует множество мифов. Самый популярный: а вот если бы он победил, то всё было бы хорошо. Хотя победить он не мог по определению. Кем был господин Корнилов? Генерал Корнилов типичный продукт пиара. Никаких особых достижений за ним не имелось. В армии многие коллеги называли его львом с головой барана. Не за умственные качества, которые были не хуже, чем у иных других генералов, а за его запредельное упрямство. Точнее, за стремление идти к цели на пролом, не обращая внимания ни на что. Впрочем, в биографии генерала есть один интересный момент. В 1907-1911 годах Корнилов служил в военном атташе в Китае. Военный атташе — это легальный разведчик, и по роду службы он наверняка общался с иностранными коллегами. А как известно, бывших разведчиков не бывает. Возможно, поэтому именно он угодил на роль спасителя отечества, хотя были и иные претенденты, например, адмирал Колчак или генерал Брусилов. На войне Корнилов особо себя не проявил. Прославился он несколько позже тем, что попал в плен, погубив перед этим свой корпус и бежал. После этого его стали раскручивать в прессе. Это был явный пиар. Бежали из немецкого плена многие К примеру, поручик Тухачевский, будущий маршал, бегал три раза, но журналисты сделали героя из Корнилова. Политическими взглядами генерал не обладал. У него была простая мысль: надо навести порядок в армии и продолжать войну. 5 марта, прибыв с фронта в Петроград, он заявил журналистам, что революция является верным залогом нашей победы над врагом. Кстати, именно он арестовывал императрицу Александру Фёдоровну в Царском селе. Но Корнилов всё равно пиарили как спасителя России. А когда человека раскручивают, значит, это кому-то нужно. Корнилов пришёл не на пустое место. Чем дальше продолжался бардак, тем больше появлялось желающих навести порядок. Рабочие смотрели на большевиков, но были и иные силы. Прежде всего это офицеры, которые хотели порядка в армии. Во-вторых, крупные предприниматели им очень не нравились просоюзы и заводские советы, которые гады такие покушались на святое, на военные сверхприбыли, требовали делиться. А делиться с рабочими русские предприниматели не желали ни в какую. И в-третьих, крупные землевладельцы, которым очень не нравились разговоры о передаче земли крестьянам. В августе 1917 года подобные взгляды разделяло большинство кадетов и такие влиятельные центристские политические группировки, как Всероссийский союз торговли и промышленности и Союз земельных собственников, действовавшие в Москве. Рабинович. Офицеры к этому времени и в столицах, и на фронте создали множество кружков, в которых обсуждались данные темы. Правые по меркам 1917 года Обратили внимание на Корнилова ещё в апреле. Лидер петерградских правых Завойка, проведя несколько бесед с генералом, стал в итоге его адъютантом, а фактически политическим консультантом. Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут появился Савинков. Террорист у власти. Борис Савинков начал как террорист. Правда, особой преданности программе ССР у него не было заметно. Он являлся типичным представителем распространённых тогда поклонников Ницше. В той разнице, что прочие болтали, а тот играл в серьёз. Правда, его слава великого террориста сильно преувеличена, точнее, она возникла благодаря умелой саморекламе, которую Савинков устроил с помощью своих книг. На самом-то деле, все свои нашумевшие акции он провёл под чутким руководством Евна Азафа который был одновременно руководителем боевой организации ССРов и платным агентом охранного отделения. Возникая закономерное подозрение, может охранка или те, кто стоял за ней, играя в политические игры, просто позволяли Савинкову убивать тех, кого надо. Без Азазова великому террористу в начале века не удалось сделать ровным счётом ничего. Впрочем, взаимоотношения террористов и охранки это отдельная тема. После разоблачения Азафа на Савенкова тоже пали подозрения. Гесский ты парень часом не стукачок? Доказательств не было, но терроризмом заниматься больше никак не получалось. В результате великий террорист шатался по Европе, писал художественные произведения и вёл богемную жизнь. Кстати, есть версия, что именно тогда его завербовала английская разведка. После начала войны Савинков стал большим сторонником войны до победного конца. Работал военным журналистом во Франции, а после февральского переворота вернулся в Россию. Формально он являлся эсэром, но взгляды имел откровенно кадетские. И уж понятно, что бывший террорист ни в коей мере не являлся сторонником демократии. В конце концов Савинков стал комиссаром на юго-западном фронте. Он был сторонником жёсткого наведения порядка в армии. Он и Максимилиан Филаненко, правый эсер и правительственный комиссар при 8-й армии, а впоследствии комиссар при генеральном штабе, тоже обратили внимание на Корнилова. Завязка. 8 июля Корнилов стал командующим юго-западным фронтом. И есть версия, что эту идею пробил именно Савинков.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 Так, например, он вписал дополнительный абзац о переводе всех железных дорог на военное положение. Невыполнение железнодорожниками распоряжений наказывалось так же, как и отказ солдата на фронте подчиниться приказу, то есть, как правило, смертной казнью. Для осуществления этих мер предлагалось на всех главных железнодорожных станциях учредить военно-революционные суды. В другом добавленном филонин кобзации предлагалось объявить на военное положение все заводы, работавшие на оборону, а также угольные копи. Практически в данную категорию можно было включить почти все предприятия. На них следовало временно запретить всякие стачки, лок-ауты, политические собрания и фактически организации любого рода. Рабочим и служащим определялись обязательные минимальные нормы выработки при невыполнении которых виновные немедленно увольнялись и отправлялись на фронт. Указанные мероприятия писал Филаненко в конце переработанного проекта. Должны быть проведены в жизнь немедленно, с железной решимостью и последовательностью. Рыбинович. И эта программа вообще-то была совершенно невыполнимо по тем временам. Для её реализации надо иметь, во-первых, мощную структуру типа НКВД или Гестапо.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 Самое эффектное, что к стачке присоединились работники газовых предприятий, и вся Белокаменная погрузилась во мрак. А вот Керенский на совещании имел, как говорится, бледный вид и редкие зубы. Мелюков описывал это так: выражением глаз, который он фиксировал на воображаемом противнике, напряжённой игрой рук и интонациями голоса, который то и дело целыми периодами повышался до крика и падал до трагического шёпота.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 На этом настаивал главнокомандующий. И вдруг всё резко меняется. Керенский обвиняет Корнилова в измене, предлагает сдать пост и срочно выехать в Петроград. Шлёт ставку телеграмму: "Приказываю все эшелоны, следующие на Петроград и в его район, задерживать и направлять в пункты прежних последних стоянок". Объяснения этому разные. Керенский просто устроил провокацию, дабы удалить угрозу справа и укрепить личную власть. В другой версии он просто в последний момент осознал, что его кинут. Соведчики вполне могли посоветовать Корнилу такую идею, тем более что лично генерал Керенский его откровенно презирал. Дальнейшие действия Александра Фёдоровича традиционно выглядят полным идиотизмом. Уже очевидно, что в ставки на его приказыны плевали.